Глава 76. Элизабет трясет меня за плечо. Без двух шесть, Джейк. Утро или вечера? Вечера. Суд назначен на 9 утра, сообщает она мне. По всему столу у нее разложены документы. Сейчас вас отведут обратно в камеру и приведут ко мне за два часа до суда. В дверь стучат, Элизабет смотрит, как два охранника в сером пропускают цепи в петли у меня на поясе, Потом пристегивают их к железным браслетам на руках и ногах. Чего Джей говорит она, заметив мое смущение, мы все в одной лодке. Такое впечатление, что свет в камере стал еще ярче, а жара усилилась. Внутри, по-прежнему, все та же койка с жалким матрасом, и полка с потрепанным экземпляром кодекса. Через час новая робот тоже промокает от пота. Наконец, отверстие. В двери просовывают поднос с едой. Две бутылки исландской воды и макароны с сыром. Вернее, с трюфелями и сыром. Жевать еще больно. Судя по крошечной порции, сегодняшний повар работает в дорогом ресторане, еда очень вкусная. Утром время тянется бесконечно. Наконец охранник отводит меня в кабинет к Элизабет. Она протягивает чистую робу, на этот раз желтую бутылку воды. Пока я переодеваюсь в углу, Элизабет что-то печатает на компьютере, глядя на экран. Я сажусь на стул и жду. Через какое-то время она отрывается от экрана. Похоже, нам удастся договориться с судьей, Джейк. Есть хотите? Умираю с голода. Элизабет куда-то звонит, и через несколько минут женщина в униформе приносит поднос с тостами, соком, йогуртом, беконом и яичницей болтуней. Похоже, повар сменился. Я, не торопясь, наслаждаюсь едой. «Зал суда очень похож на настоящий, скамья присяжных, конторка, секретаря. Мы с Элизабет с одной стороны обвинитель, с другой. На скамьях о чем-то переговариваются несколько зрителей. Когда мы садимся на свои места, разговоры стихают». «Встать в суд идет», — объявляет пристав. «Из боковой двери в зал входит судья в черной мантии. У него седые волосы и очки с толстыми стеклами. Вылитый актер, играющий судью». Он молча садится за судейский стол, секретарь подает ему папку с делом. В полной тишине судья читает материалы дела. Я тереблю пальцами воротник желтой рубы. Покрою у нее такой же, как у красной, а материал другой колючий. Наверное, специально, чтобы подсудимый ерзал, сидя в суде. Обвините сурового вида человек в строгом костюме, часто поглядывает на свой телефон. Наконец судья отрывается от чтения, оценивающий, смотрит на меня. «Здравствуйте, друг», — говорит он. Я киваю в ответ. «Доброе утро, коллеги», — продолжает он. «Я так понимаю, мы достигли взаимопонимания, и подсудимый желает признать свое вину по двум пунктам». «Да, ваша честь», — отвечает обвинитель. Судья берет папку с делом и театральным жестом, снова опускает ее на стол. «Объем материалов дела впечатляет», — заявляет он. «Объем материалов». Что там вообще может быть? Мы с женат это всего шесть месяцев. Неужели я такой ужасный муж, и на моем счету уже столько преступлений против брака? Да, Ваша честь, соглашается с ним обвинитель. Необходимо прояснить несколько вопросов. Учитывая серьезность дела, продолжает судья, признание вины всего по двум пунктам, пусть и в совершении преступления третьей степени тяжести, кажется недостаточным. Ну, нерешительно тянет обвинитель... Мне представляется, что пунктов должно было быть гораздо больше. Или это наш защитник так постарался? Должен признать, я удивлен». Элизабет слушает его с невозмутимым видом. «Ваша честь», — говорит обвинитель, — «случаи крайне необычные, полагаю, сделанного подсудимым признания вполне достаточно». Судья снова просматривает папку. В зале тихо, слышен только шорох страниц. Похоже, все ужасно боятся судьи. Однако, несмотря на мантию пристава и все обычные атрибуты судебной системы, этот суд далеко не обычный. Даже адвокаты тут находятся в постоянном страхе, потому что в любой момент они могут оказаться на моем месте и будут вынуждены защищаться от сфабрикованных обвинений, отвечать за преступления, которых не совершали. Наконец судья вкладывает документы в папку, снимает очки и смотрит на меня. «Джейк, вам повезло?» «Почему-то я не чувствую себя везунчиком». На прошлой неделе подсудимых защищал страховой адвокат. Вряд ли он смог бы добиться такого же исхода дела, какого мисс Уотсон добилась для вас. Итак, прошу всех встать. Я встаю, Элизабет тоже. Джейк, вы обвиняетесь в особо тяжком собственничестве и в поиске сведений, порочащих договор. У вас есть право на рассмотрение вашего дела судом присяжных. Признаете ли вы свою вину? Я смотрю на Элизабет, она подсказывает мне ответ на ухо. Да, Ваша честь, отвечаю я, по обоим пунктам. Осознаете ли вы, что вердикт по данному делу не подлежит обжалованию? Да, осознаю. Ознакомились ли вы с тем, что в кодексе говорится о собственничестве? Да. Как вы, вы определили термин «собственничество»? Желание контролировать партнера. Согласны ли вы с таким определением вашего поведения? Да, Ваша честь. Когда я делал предложение своей будущей жене, мои намерения, возможно, были отчасти продиктованы этим желанием. Осознаете ли вы, что поиск в интернете информации, очерняющий или каким-либо иным образом порочащий нашу организацию, расценивается как преступление не только против договора, но и против вашего собственного брака? Осознаю, сэр. Итак, Джейк, суд признает вас виновным в собственничестве согласно под пунктом 1.6 пункта 4 статьи 9. Как вам известно, это преступление третьей степени тяжести. Также вы признаетесь виновным в поиске сведений, порочащих честь и достоинство кодекса, согласно подпункту 2 пункта 7 статьи 9, что определяется как проступок четвертой степени. Учитывая, что это первая ваша провинность и то, что вы полностью признали свою вину по всем пунктам обвинения, суд приговаривает вас к следующему. 6 месяцев индивидуальных бесед с сертифицированным наставником, назначаемым региональным координатором, возможность привлечения к выездным консультациям по специальности в течение года, штраф 100 долларов, трехмесячный запрет на пользование интернетом, кроме электронной почты, четыре дня заключения Фернли с учетом времени, проведенного под стражей». «С учетом времени, проведенного под стражей, значит, меня отпустят?» «От радости слабеют колени». Судья продолжает. «Поскольку меня настораживает объем вашего дела и серьезность обвинений, и поскольку интуиция говорит мне, что с вашей стороны возможен рецидив преступлений», Я также назначаю вам следующее условное наказание. Наблюдение за домом в течение года, дистанционное курирование первого уровня в течение года, а также 30-дневное заключение фернли в случае рецидива. Так как вышеуказанное наказание назначается с отсрочкой исполнения, будем считать его ежедневным напоминанием о том, что вам не следует сходить с правильного пути. Если же до моего сведения дойдет, что вы подвергаете сомнению действия договора Или окажется, что вы продолжаете в устной или письменной форме запрашивать у кого бы то ни было информацию О прошлых и настоящих врагах договора, вы вновь окажетесь здесь и я уверяю вас, Джейк, наказания, которыми вы подверглись сейчас, покажутся вам детским лепетом Я смотрю прямо перед собой, стараясь ничем не выдать страха, а в голове крутится одна мысль Неужели они никогда не оставят меня в покое? Джейк, продолжает судья, «Я не знаю, насколько обвинения, изложенные в вашем деле, соответствуют действительности, и не стану сейчас просить вас подтвердить их или опровергнуть, но больше всего меня беспокоят ваши отношения. Договор и ваш брак — это одно и то же. Успех невозможен без взаимного уважения и покорности. Сейчас я проявляю к вам снисхождение как к новичку, однако оно имеет пределы. Ни один из нас не вправе манить себя выше договора. Примиритесь с ним. Причем прямо сейчас, а не через пять лет, и не через десять. Для вашего же блага. Договор никуда не денется. Оглянитесь. Стены этого учреждения крепкие, а ряды сторонников договора еще крепче. Возможностей у нас гораздо больше, чем вы думаете. И самое главное, мы твердо убеждены в правильности того, что делаем. «Займите свое место в наших рядах, и тогда по-настоящему обретете счастье в браке». «Да, Ваша честь». Судья ударяет молотком по подставке и удаляется. «Мы с Элизабет собираем вещи и ждем, когда все выйдут из зала. После того, как уходит стенографистка со своей машинкой, я поворачиваюсь к Элизабет». Что такое дистанционное курирование первого уровня? Надо будет уточнить. «Вид у Элизабет серьезный и мрачный. Не знаю, что вы натворили или кого разозлили, но вам срочно необходимо принять меры к исправлению ситуации. Если вы снова здесь окажетесь, то не думаю, что кто-то сумеет вам помочь». Мы стоим в пустом коридоре около зала суда. На одной из стен вернится черно-белых фотографий Орлы, стоящей на скалистом морском берегу на фоне полускрытого туманом коттеджа. На другой стене черно-белой фотографии супружеских пар в день свадьбы. Руководство договора, счастливые лица людей, не представляющих, во что они ввязываются. У Элизабет Жужжит телефон. «Ваш самолет прибыл», — говорит она, прочитав сообщение, и подводит меня к другой двери. из ослепительного солнечного света я не сразу понимаю, что стою на том же месте, на котором несколько дней назад для меня начался весь этот кошмар. Фернли вдруг напоминает мне аттракцион, который я так любил в детстве. Сначала едешь по темному извилистому тоннелю, потом попадаешь в комнату кривых зеркал, и на всем протяжении пути ты во власти жуткого ощущения неизвестности. Охранник протягивает мне закрытый пластиковый пакет с моими вещами. «Вам пора», — говорит Элизабет. Я чувствую, что ей хочется меня обнять, но вместо этого она отходит на шаг. «Хорошие дороги, друг». Я иду в туалет, быстро скидываю робу и надеваю привычную одежду. На выходе бросаю взгляд в зеркало. Зрелище ужасное. Я даже оборачиваюсь, ожидаю увидеть за своей спиной лысого незнакомца. Лишь потом понимаю, что чужак в зеркале — это я. Выхожу из туалета, все еще не веря, что меня просто так отпустят. Впрочем, двери действительно открываются. Я иду по длинному коридору, ведущему к летному полю. Хочется припустить бегом, однако я боюсь, что тогда меня передумают отпускать. На лётном поле стоит «Цесна», наверное, ждет меня. Дёргаю ручку на воротах, заперто, Проходят минуты, очень неприятное чувство. Стоять и ждать неизвестно чего. В аэропорту садится еще один самолет побольше размером, и, прокатившись по взлётно-посадочной полосе, встаёт рядом с «Цесной». Гул турбин замолкает, дверь медленно открывается. Из угла здания выезжает фургон и останавливается у самолета. Из фургона выходят две девушки в одинаковых синих платьях. На вид девушкам не даже больше семнадцати. Наверное, они что-то вроде почетного караула. Издалека к нам едет гольф-кар, за рулем женщина, пассажир, мужчина в строгом костюме. Из двери фургона высовывается нога в тюремной тапочке и алой штанине, что они нацепляются за что-то на выходе, обнажая худую лодыжку, и почему-то я сразу понимаю, что сейчас увижу Джоанну. На ее худых руках наручники, на голове черный капюшон. Девушки берут Джоанну под руки и ведут к самолету побольше. Она ковыляет полетному полю и в какой-то момент поворачивается ко мне, но капюшон почти полностью скрывает ее лицо. Видит ли она меня? Замерев от ужаса, я смотрю, как она бредет к самолету. Неужели все это из-за меня? С трудом поднявшись по трапу, Джоанна исчезает в самолете. Гольфка расстанавливается, мужчина выходит и какое-то время неподвижно стоит у ворот спиной ко мне, дорогой шитый на заказ костюм итальянские туфли. Наконец он поворачивается. Нил. «Привет, Джейк», — говорит Нил, доставая из кармана ключ. «Ну как, хорошо провели время». На брелке у него только один ключ. Не очень. «В следующий раз, Джейк, мы не будем столь гостеприимны». Ключ сверкает на солнце, отбрасывая солнечные блики на пиджак, отчего черная ткань приобретает пошловатый блеск. Лоб у него неестественно гладкий, наверняка благодаря уколам ботокса — не понимая, что Джоанна нашла в этом человеке. Он смотрит мне прямо в глаза. Тот, кто нарушает правила, должен за это отвечать. Только тогда будет восстановлен баланс, и договор, как и брак, сможет функционировать дальше. Нил вставляет ключ в замок, но не поворачивает. Сейчас баланс серьезно нарушен по вашей вине. Причем везде. У вас Элис, у меня с Джоанной. И что хуже всего, в договоре. Он, наконец, поворачивает ключ. В замке ворота открываются. Я не успокоюсь, пока не восстановлю баланс. Понятно. Я не отвечаю. И почему его голос кажется мне знакомым? «Самолет в вашем распоряжении», — говорит Нил. И когда я отхожу, от него на некоторое расстояние добавляет. «По доктору Пепперу, Джейк?» Мысленно я по привычке отвечаю. «Да, можно». Так вот, почему он все время... «Казался мне знакомым. В колледже я не знал, как его зовут, а про себя называл прыгун. Джоанна вышла замуж за парня, которого отговорила прыгнуть с крыши, за того, которого спасла. Что бы сказал Фрейд?» «Почему же она утверждала, что встретила Нила после аварии? Зачем солгала?» Неуверенный дукцесс, не глядя на то, как самолет Джоанны взмывает в небо и исчезает в раскаленном воздухе пустыни.